Где же то Дуг? Уже почти половина десятого. Придет, сказал Том. Уж конечно, Дуглас придет. Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки, гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили. Ведь на самом деле это был во все не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки. Том начал было расстёгивать рубашку, но она сказала: "Погоди минутку, Том". "Почему?" "Надо". "Ты какая чудная, мам". Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: "Дуглас, дуг, дууг". Её голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. даже Эхо не отвечала. Ду глаз, ду глаз, ду глаз, ду глаз. Том сидел на полу и его пронизывал холод. Но виной тому было не морозное и не зима и не летней зной. Он видел. Мама то растеряна озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать и очень волнуется. Да, сразу видно, растеряна и волнуется. Она открыла дверь веранды. шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени, Том прислушивался к её шагам. Она опять позвала. Молчание. Она позвала ещё два раза. Том всё сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесётся голос Дугласа и до умам: "Не беспокойся, я иду". Но Дуглас не отвечал. Том Долгие 2 минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий путефон, на люстру, где, как ни в чём не бывало, поблёскивали стеклянные висюльки, на ковёр, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтоб поглядеть, будет ли больно. Оказалось, больно. Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала: "Пойдём-то мы пройдёмся". Куда? Просто по улице идём. Он взял её за руку, и они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был всё ещё тёплый. Сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к западному аврагу. Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдалеке фарами. На улицах никаких признаков жизни, ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещённые квадраты окон. В той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать, но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали. А перед некоторыми тоже темными на крылечках сидели их обитатели и в пол голоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели. Хоть бы отец был дома, сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. Но «Ну, постой, дай мне только добраться до этого мальчишки. Душегу по пять вышел на охоту. Он убивает людей, всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только дуг придёт домой, я его так отколочу, век будет помнить. Они прошли ещё квартал. И теперь стояли перед чёрным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепл-стрит и Гленрок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуил его. Оттуда тянуло канализационной трубой с гнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. А враг был широкий и извилистый. Он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить. От того, что рядом церковь, страхи должны были рассеяться, но тому все равно было жутко. В этот час. Тёмная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной, развалиной на краю аврага.